Часть седьмая Мастер поселился на той же улице, где он жил 30 лет назад, и где он начинал свою карьеру, когда после академии попал в Париж. Квартира была маленькая, из двух комнат. В одной была его мастерская, в другой стояла огромная парижская постель. Везде валялись краски, холст, палитры, на столе посуда. И в обеих комнатах царил сверхъестественный беспорядок. Он усиленно работал над окончанием своей большой картины, совершенно отказавшись от всяких заказов и забыв о своем расстроенном здоровье. Он почувствовал, что пришел такой момент в его жизни, когда он не имеет права сделать ни одной уступки против своей совести. 30 лет назад он сделал эту уступку. Это было время, когда он с опьянением работал над своими картинами, мечтал о славе, Но картин не покупали, так как ими его никому не было известно. Денег не было, и его охватил ужас. Он был один, как в пустыне, среди богатства, чудес искусств и множества людей. Он никому не был нужен. Если бы он умер от голода, никто не заметил бы его исчезновения. Здесь каждый за себя. И он на свой страх должен был выкарабкиваться, чтобы не погибнуть. Один раз в промежутке между работой и над большой картиной он написал маленький этюд. В окне, положив подбородок на руки, сидит девушка и смотрит прямо в глаза зрителю, причем выражение лица странно двоилось. То казалось, что оно чуть улыбается наивной детской шаловливостью, то смотрит серьезно, с грустным, немым вопросом. За этот этюд ему заплатили в ближайшем магазине 25 франков и просили приносить еще. Он вдруг почувствовал себя богачом и зажил со всей беззаботностью молодости. Это было самое счастливое время его жизни. С того времени он стал писать психологические этюды, потом женские портреты, которые принесли ему славу. Эта легкая струя творчества уводила его в сторону от того, что он считал своим настоящим делом, но соблазн был слишком велик. Измена перед собой давала ему возможность весело, приятно и в жить, и так было всю жизнь. Когда он изменял своей высшей совести, тогда его прославляли и платили большие деньги. Когда же он начинал давать то, что было его подлинной сущностью, это брали... Неохотно. Теперь он почувствовал, наконец, что, несмотря ни на что, он не будет производить того, что он считает для себя третьим сортом, и поэтому даст выпрямленный итог своей жизни, собранную им мудрость, которая человеку нужна вечно.